Глава восьмая. Ланцо, Италия. 1909 год. В тот день, когда Франко сопровождал бойцов Дона в Рим, у него возникло подспудное желание отдалиться от хозяина. Причиной тому послужил не страх, который мог овладеть им, будь он менее стойким духом, нет, он не был человеком, легко поддающимся эмоциям. Основной причиной стремления отстраниться от семьи являлась власть Гвида Антонелли, которая, словно щупальца осьминога, незаметно простерлась и на его собственный бизнес. И Франко связывал действия своего управляющего, едва не уволенного после инцидента с пропавшим рабочим, именно с авторитетом Дона, который затмил его собственный мир. Стоило Франко лишь покинуть город. Кроме всего прочего, он с негодованием узнал, что Дина начал несанкционированные работы в Клыке, послав на бурение часть рабочих из основного состава, и снизил таким образом привычный темп производства соседних карьеров. Однако после пропажи Пауло многие из них суеверно отказались продолжать добычу и вскоре были возвращены на прежние места. Франко вплотную занялся исчезновением Пауло и, пытаясь выяснить причины, решил спросить совета у своего друга. Он нашёл Никола на одном из его карьеров, возле наклонной шахты, ведущей вглубь, в тёмное подземелье. где в поте лица трудились горняки. Никола, заложив руки за спину, стоял на краю каменистого отступа и смотрел вниз на движение вагонеток, вывозивших породу из недр шахты. По узкой колеи их толкали чумазые рабочие. Выходя наружу из-под тёмного свода, они щурились от слишком яркого света. Грязные рубахи были пропитаны не то потом, не то грунтовыми водами. Спутанные волосы, покрытые самодельными шлемами, бросавшими тень на измождённые лица в безуспешной попытке приглушить затравленную пронзительность усталых глаз. Сильные руки избороздили траншеи и вены. Руки, без устали приводившие в движение гружённые породой неподъёмные вагонетки, туда, обратно. каждый день с зари и до заката. Мужчины поздоровались, и Франко вкратце изложил другу причину визита. "Я не думаю, что Пауло мог сбежать", поделился со мнениями Франко. "Да, это маловероятно, ты хорошо платишь. Да и куда ему бежать? Всё, что они умеют", он кивнул на согбенные спины. "Это тяжело работать, чтобы кормить своей семье". И если уж на то пошло, менять одну шахту на другую не имеет особого смысла. Никола проводил Франко под навес, в тень, где они уселись на грубо сколоченную лавку. Его рубаха была покрыта широкими пятнами пота. Дышало тяжело, стоял зной, в воздухе летела пыль от каменистых пород. Присаживаясь и закуривая, Франко промолвил: "Я вот о чём подумал. Если он не сбежал, тогда кому-то было выгодно его исчезновение. Мне кажется, Паола мог обнаружить нечто такое, за что его лишили жизни. Он помолчал. «Знаешь, они врезались в клык, пока я отсутствовал, без моего ведома». Никола неодобрительно покачал головой при этих словах. «Да, да, я уже разобрался с этим, чуть было не уволил управляющего. Он пошел на поводу у Дона, но теперь я здесь, и все в порядке». Так вот, если Паоло кому-то помешал, на то должна быть очень веская причина. Ты что-то подозреваешь? Моя интуиция подсказывает, что Паоло повезло, и он обнаружил золото, когда началось погружение в породу. И, может, он поделился на радостях с кем-то, и этим подписал себе смертный приговор. Но тело не нашли? Нет, и я велел никому не приближаться к клыку. Я решил, что мы можем разобраться с этим сами. Занявшись сколой вплотную, что скажешь? Я не могу никому доверять, особенно управляющему, да и рабочие тоже могут наболтать. Мне нужны люди, которые смогут начать работу на клыке в самое ближайшее время, начать поиск золота. Но это не должны быть местные. Я не хочу, чтобы стало известно, если мы что-то найдём. Ты сможешь помочь мне? Да и подумать. Сколько человек тебе нужно? Николай размышлял Около 20 для начала. Хочу углубиться в скалу насколько можно дальше, чтобы повысить шансы на удачу. Хорошо, я разошлю тебе людей. Работа сейчас нужна всем, пусть и тяжёлая, но если за неё будут платить, как ты планируешь расселить тех, кто приедет? Раскинем лагерь неподалёку от клака, там места много, хватит на всех. Бенна, договорились. Сочтя вопрос решённым, Франко удовлетворённо замолчал. Он не терпел излишней болтовни. С интересом оглянувшись вокруг, оценивая небольшие владения Никола, он произнёс: "Смотрю ты всё ещё используешь ручную тягу для подъёма известняка?" Кивнул он на одну из вагонеток, появившуюся из-под деревянного навеса у входа под землю. Никола проследил за его взглядом. "Ну, на лучшее оборудование у меня нет денег." Однако Франко не уловил или не захотел уловить досаду призвучавшую в голосе друга. Вместо этого, обмахивая шляпой, зной становился невыносимым даже в тени. Он произнёс, глядя на товарища, сидевшего по правую руку от него: "Мне нужен свой человек на объекте. Если дело с клоком выгорит, поставлю тебя им управлять. Справишься, будешь получать хорошие деньги, я тебе это обещаю лично". Тогда, здесь, он помахал шляпой вправо и влево. Всё изменится. подстегнул Франко, заметив сомнение Никола. «Сделаешь всё, как тебе будет угодно, хоть электрическую тягу сможешь установить, только не тяни с этим», распорядился Франко и покрутил в пальцах сигарету. «Да, кстати, ты связался с теми людьми, о которых я тебе говорил?» «Они отказались вести со мной дела», нарочито равнодушно отозвался Никола. «Им нужен только ты». «Чёрт подери, мне очень жаль. Я не знаю, как ещё могу помочь». Я ей не просил помощи. Всё как-нибудь образуется, махнул рукой Никола. Но на его лице не было и следа беззаботности. Фрэнк вернулся домой, и служенка вручила ему длинный конверт, на котором женской рукой было выведено его имя. Обратно адресом значилось Пиза. Он прочитал тонко начертанное имя: Виктория Бренд. И тотчас в его голове вспыхнул лобро симпаzantной англичанки любительницы необычных головных уборов и красной помады он познакомился с ней во время поездки на побережье когда в качестве волонтёра помогал жертвам мессинского землетрясения там они с викторией изредка пересекались в уме штабе франка разгребал завалы вместе с другими мужчинами а виктория помогала раненым в пункте медицинской помощи раскинутым Красным Крестом. 38-летняя англичанка сразу же обнаружила свой интерес к Франко, однако холостяк не торопился отвечать взаимностью. На фоне разгромленных, подчистую разрушенных зданий и нечеловеческих страданий, что ему приходилось видеть каждый день, Виктория, на его взгляд, выглядела неприлично ярко. Она была центром внимания и и приковывала взгляды и персонала, и пострадавших, но от чего-то не вызывала у них того же раздражения, что испытывал при виде её Франка. Им не казались неуместными её крикливый шик, громкий голос и контраст, который она создавала одним лишь своим присутствием в страшной реальности, вывернувшей наизнанку города и души людей. В Виктории Они видели пестроту и звонкость жизни, столь вероломно отнятые у них безжалостной стихией, и тянулись к ней, как цветы к роднику. Постепенно и Франко привык к ее стилю и манере общения, и даже стал получать удовольствие от их редких встреч. Разница в возрасте оказалась небольшая. Франко был старше на пять лет, и этот факт помог им в общении, которое, однако, не продвинулось. дальше дружжского. Несмотря на то, что Виктория не раз давала понять, что не прочь изменить дружжский статус на менее формальный, Франко предпочёл ограничится безобидным флиртом. И вот сейчас, когда после их последней встречи прошло несколько недель, она пишет ему, что хотела бы навестить доброго товарища, с которым так легко и непринуждённо чувствовала себя на протяжении всех этих тяжёлых, изнуряющих недель. на разваленных итальянских городов, и что она горит желанием вновь ощутить ту связь, которую никак не должны прерывать двое иностранцев, обнаруживших собственное одиночество в другом человеке. И поэтому она совсем скоро заглянет к нему, чтобы осмотреть прекрасный город Ланцио и сравнить его с другим чудесным городом — Пизой, в котором имела удовольствие проживать на данный момент. Франко взглянул на дату и отложил письмо. Выходило, что Виктория должна была объявиться в ближайшие дни. Это совершенно не входило в его планы, и он в который раз подивился умению Виктории добиваться своего любой ценой. Но делать нечего. Он кликнул служанку, приказав ей подготовить комнату на втором этаже, сделав её не просто пригодной, а а непременно удобный для будущей гостьи кроме письма от Виктории он получил приглашение от семьи Альбани эта семейная пара с которой ему довелось не так давно познакомиться отличалась тем что питала особую страсть к пышным празднествам и не пропускала ни одной возможности собрать всех своих друзей для торжества поводом могла служить любая красная дата в календаре Но чаще повод мог и не требоваться вовсе. Крупные землевладельцы, коеиме уже в третьем поколении являлись супруги Албании, обладали неиссякаемым источником дохода, разделяя земли и сдавая их в наём мелким крестьянам. Они обеспечили себе бесперебойным потоком денежных средств и следующий из этого возможностью радовать друг друга и друзей, устраивая приём за приёмом. Франка распечатал конверт, уже предполагая, что найдёт там, и с улыбкой прочитал, что в этот раз Тамаза и Клара решили устроить необычное костюмированное действо, посвященное рыцарским традициям Италии с ее благородными героическими подвигами, отважными воинами и прекрасными дамами. Клара слыла весьма эксцентричной особой, а Атамазо, будучи без ума от своей очаровательной женушки, без устали потакал всем ее прихотям. Франко вдруг понял, что и сам не прочь развлечься. Общество Альбани ему нравилось. Их раскрепощённые манеры придавали каждой встрече непринуждённую светскость, что было в таком почёте среди знати Ланцо. Посему приглашённые откладывали все дела, чтобы попасть на приём, о котором потом непременно будет говорить весь город. Франко ответил согласием и отправил его с посыльным. Затем он подумал о костюме, в который ему, как и всем гостям, полагалось облачиться. Ведь если уж альбани задумали веселье, то происходить оно должно на самом высоком уровне. А значит, коли в приглашении написано костюмированный бал, то будьте добры, дорогие гости, разодеться как положено, если хотите получить следующее приглашение, разумеется. Поразмыслив, Фрэнк остановил выбор на костюме сэра Ланселота. Этого персонажа он с детства любил за бесстрашие, азарт и жизнелюбие. Его не смутили популярность выбранного героя и вероятность оказаться не единственным Ланселотом на балу. Это привилегия барышень беспокоиться о таких мелочах. Он лишь желал на время отвлечься от работы и развеяться. Через несколько дней Костюм был готов. И Франко, удовлетворённый, оглядев его, оплатил заказ в мастерской Седавласова портного. Желая напоследок осмотреть своё творение, мастер настаивал на финальной примерке и не отпустил Франко, пока тот не нарядился с ног до головы в костюм, состоящий из грубой рубахи до колен и кольчуги, надетой поверх. Портной находчиво воссоздал ее с помощью серой материи крупной вязки, каждый узелок которой напоминал металлическое колечко. «Если наденете высокие сапоги, сеньор, вас будет не отличить от самого сэра Ланселота», с нескрываемым самодовольством произнес старик, оправляя складки ткани, укладывая ее и так и эдак, наверное, в сотый раз проверяя добротность швов и посадки. Также мне понадобится меч и доблестный взгляд, со смехом ответил Франко. Вам требуется только меч, сеньор. Нужным взглядом вы обладаете от природы. Как насчёт прекрасной дамы? У вас уже такая имеется? Не так скоро, даму ещё нужно завоевать. Франко задумчиво взглянул в зеркало, словно проверяя свою решимость на этот счёт. Отражение с улыбкой salutowało в ответ воображаемому мечу. Но глаза в зеркале источали холод, словно в них наступила зима. В назначенный день Франко, облачённый в костюм рыцаря, явился к поместью Альбани. Сидя верхом в импровизированной кольчуге и рыцарском шлеме, с мечом на бедре, он сам себе казался настоящим воином, бесконечно отважным и сильным. Фрэнк избавил шаг лошади, подъезжая к дому и ещё издали увидел, как преобразился дом Альбани. Среди тёмных деревьев, окружающих особняк, красно-жёлтыми огнями горела подсвеченная в черноте ночи, усыпанная свежими опилками дорожка. Её освещали несколько десятков факелов, установленных с обеих сторон. До ушей Франка доносился шум веселья, в котором слились голоса, бренчание упряжи, топот копыт и радостный смех. Гостей встречали слуги, одетые в средневековом стиле, в рубахе, подпоясанные верёвкой. Они сновали вокруг всадников, прибывших в одиночестве. Их жёны прибыли с комфортом на экипажах. и выгружались неподалеку, по одиночке или по две. На дорожке, ведущей к особняку, который в этот вечер больше напоминал замок, супруги объединялись, формируя привычные пары и шествовали дальше уже вместе, рука об руку. Когда Франко подъехал ближе, гости, узнав его, загомонили, приветствуя. Дамы разволновались и зашептались, а мужчины подбоченились, оценивая породистую лошадь. Он неторопливо и без суеты спешился и, передав лошадь в надёжные руки конюха, присоединился к гостям, которые цепочкой входили в ярко освещённый факелами особняк. Шагая вперёд, Франко мысленно поразился тому, с каким масштабом подошли к празднеству супруги Альбани. Для лошадей и гостей Они приказали соорудить из деревянных досок облегчённую версию конюшни с поилкой и раздельными стойлами, чтобы животные не тревожили друг друга. На лужайке возле дома виднелась огороженная арена, густо припорошенная песком. Вероятным после ужина здесь будет проходить какое-то соревнование. По бокам от входа стояли полностью облачённые в рыцарские доспехи стражники. Они скрещивали копья и распахивали их перед каждым гостем, пропуская под каменный свод в честь праздника, украшенный массивными венками из цветов. Франко прошествовал с остальными по коридору, где со стен в строгой военной форме, увенчанной орденами, взирали портреты предков семьи Альбани. Чидели огни, в воздухе разносился запах жаркого. Вдруг под ногами у Франка что-то мелькнуло, и он увидел небольшую вертлявую собачку, вероятно, чем-то сильно напуганную. Она отчаянно искала защиты и жалась к нему, не давая пройти. Франка пришлось взять белый комок на руки. Животное тотчас успокоилось и удобно устроилось в его крепких руках, вверяя свою жизнь незнакомцу. Гости продолжали стекаться внутрь богато декорированного главного зала. Внутри, благодаря множеству огней, было достаточно светло, чтобы Франко смог рассмотреть всех присутствующих. Он наблюдал не просто платья, отдалённо напоминающие одежду эпохи средневековья, Каждый из костюмов кричал о знатном сословии и богатстве своего владельца, не жалевшего денег на увеселение. Воссозданные с кропотливой точностью наряды притягивали взор вычурными деталями, расшитыми золотом, камзолами, причудливыми головными уборами. Некоторые из мужчин держали в руках расписные щиты, деревянные или железные, На многих кольчужные доспехи с рукавами и капюшоном как-то вот требовали средневековые правила обмундирования. Шлемы всяких форм, украшенные геральдическими символами, отливали в свете огней. Чуть слышно ступали по каменному полу кожаные сапоги на мягкой подошве. Уши Франка различили негромкую музыку. Зал потрясал воображение Он буквально переносил присутствующих в другую эпоху. Примеком из картин с пасторальными мотивами льётся утренний свет, слышится звон перекрещённых заточенных мечей, что висят в боковом пределе, и гривы журчат фонтанчики с вином. Дамы расстарались во всём. Каких только причёсок не увидел Франко: причудливые парики, длинные косы, Круглые платки, украшенные венками и лентами, туники, подхваченные золотыми и атласными поясками, платья со сборками на животе, чуть приподнятые спереди, на кокетливых причёсках сверкали тиары. В ушах колыхались длинные серьги. Чуть слышно шелестели складки дорогих тканей. Франко поискал глазами хозяев. Как он и предполагал, Албани нашлись в центре действа. На постаменте, примерно в полметра высотой, покрытом красным бархатом, торжественно возвышались два трона: мужской, массивный и помпезно украшенный, и женский, резной и меньшего размера. На главном троне восседал Тамаза Албани собственной персоной. Его красноватое лицо источало довольство. Он с гордостью обозревал свои владения на правах официального короля этого вечера. Его жена Клара, облачённая в коричневое платье катарде, стояла неподалёку от мужа, болтая с подружками, которые с преувеличенным восторгом щупали ткань её костюма у низенными перстнями пальчиками. Франка всё ещё держал на руках собачку, когда к нему подошла синьора Гоцци. "Ты нашёл её?" воскликнула она голосом уставшей от жизни сиборитки. "Ах, ты маленькая проказница, иди ко мне". Она приняла питомца из рук француза, тотчас покрыв поцелуями гладкую макушку собачки. "Как дела, дорогой?" пожелала женщина с любовью оглядела Франка и прищёлкнула языком. пощупав кольчугу. При этом её рука как бы ненароком прошлась по грудным мышцам мужчины. Фрэнк в ответ сердечно припал к её изнеженной руке. Дорогая Ева, вы выглядите очаровательно. Сколько сердец вы уже успели сегодня разбить? воскликнул он, оглядывая порчёвое платье с рукавами-фонариками и высокую причёску, собранную из копны седых волос, которую женщина покрыла конусообразным колпаком. Прошли времена, когда моя внешность могла взволновать хотя бы одно мужское сердце, не без пичели произнесла она. Ты уже вознёс почёть нашим королю и королеве? Как раз собирался это сделать, ответил он, кивая сенью Ригоццы. и прошествовал к постаменту. Супруги Альбани воссеяли, завидев его. "Как я рада, что ты пришёл", воскликнула Клара. "Сейчас предложу тебе выпить". Она махнула слуге в шутовском костюме, и тот молниеносно бросился исполнять приказ. Через минуту он поднёс графин полный красного вина и бокал на массивной ножке. Клара с изяществом и ослепительной улыбкой протянула его гостю. Платье просто бесподобно, выше всяких похвал, не удержался Франко. Если бы вы знали, каких усилий стоило в него облачиться, вы сделали бы мне два комплимента вместо одного. Зато как сидит, зашептали подруги, возвращая женщину к себе в кружок. И уводи её к стене под деревянные ментилеты. Мантелет, щит больших размеров, используемый при осаде крепостей. То ли настоящие, то ли точно воспроизведенные копии. «Да чего здорово здесь все устроено, Томмазо. Вы, наверное, долго готовились?» Пригубив вино, обратился Франко к хозяину дома. «Да уж не дольше, чем я оплачивал щита», — громогласно расхохотался тот. Оно того стоило, друг. «А музыканты? Где, скажи на милость, вы достали клавесин?» Жена подняла на уши весь Рим, прежде чем нам доставили его. Но ты же знаешь, Клэр, если ей вздумалось, ничто не способно её остановить. Чайбелло, Никола с Донатой тоже прибыли, вскричал Тамаза, указывая на дверь. Доната и Никола стояли в дверях, оглядываясь по сторонам. Фрэнк, оставив свой бокал, поспешил им навстречу и по очереди обнял. Мы не опоздали? спросила Доната. Для своего костюма она выбрала чёрное платье с высокой талией и замысловатую шляпу со шлейфом. Крепко держа под руку мужа, она взволнованно озиралась, словно не решаясь присоединиться ко всеобщему веселью. Никола был облачён в тёмный с фалдами плащ, наброшенный на белоснежную рубаху. В ножнах у него торчал меч. Он выглядел озабоченным и оглядывал толпу. Ещё кого-то глазами. Раздался удар гонга. Король взял слово, и гости устремили на него взоры, полные волнительного предвкушения. По залу пронёсся шёрох нарядных одежд. "Дорогие гости", торжественно возвестил Тамаза со своего трона. "Позвольте поблагодарить вас за то, что пришли сегодня на праздник и чествование традиций наших предков". Как вы знаете, рыцарство пусть и недолго, но всё же царило в нашей стране. И наследием его являются отпрыски тех отважных, величественных воинов, кто с щенкведа наперевес сражался против врага, защищая короля, крепость и, разумеется, демо сердце. То было таинственное и тёмное время, но оно наполнено доблестью, отвагой, «И чарующей любовью!» Он обратил взор на жену, салютуя с золоченой чашей. В ответ Клара послала воздушный поцелуй. «Сегодня я с гордостью принимаю в своем доме тех, в чьих венах течет кровь великих предков. И мы с моей женой сделаем все, чтобы этот вечер вы все запомнили надолго». В зале послышались смешки. «Тамаза, пощади, мы еще предыдущий забыть не можем!» По залу грянул хохот. «Наслаждайтесь праздником, друзья!» Улыбаясь, проговорил король. «Скоро вас ждет необычайное представление. На ваших глазах рыцари сразятся на турнире за сердце самой прекрасной дамы этого вечера!» При этих словах женщины зашумели, кокетливо переглядываясь. «А теперь прошу всех...» столу. Гости потоком устремились через арку в соседнее помещение, где посреди просторной комнаты стоял без скатерти, согласно традициям средневековья, длинный стол. Он ломился от ест птица с финиками под ореховым соусом, равиоли с козьим сыром, гренки со спаржей, несколько видов салатов, говяжий язык с горчицей, жареная свинина в медовом соусе, запеченная аэва, фрукты и 4 вида хлеба. Графины с вином и водкой стояли тут же, готовясь одурманить как можно больше голов. С веселым гомоном гости принялись рассаживаться. Косясь на источающий и дурманящий запах блюда, дамы вздыхали от талии, мужчины в предвкушении поглаживали усы. Со стороны все действо в полной мере напоминало средневековое пиршество. Никола и Доната уселись напротив Франка. Сам он оказался по соседству с Евой Готца, беспрестанно сокрушавшейся, ободолевшей ее подагре. «Ты знаком с моей подругой Мадаленой?» шипнула она на ухо Франка, как только выдалась возможность. Её муж был крупным банкиром, но он, к несчастью, умер 3 года назад. Мне стоило больших трудов вернуть её к жизни. В том, что она сидит сегодня здесь, только моя заслуга. Никто не сумеет поддержать вдову так же хорошо, как другая вдова, горько проговорила она. Моё почтение, Он отозвался Франка, принимая бокал с вином из рук подоспевшего слуги и оглядывая молодую женщину, сидевшую рядом с Евой. На вид он не дал бы ей больше 30. Чёрные волосы, заплетённые в две косы, на голове венок, наивный взгляд проницательных глаз. "Я много о вас слышала, Франка", сказала она с чистой, необременённой тревогами улыбкой. Не волнуйтесь, только хорошее. У неё оказался завораживающий голос. Рад слышать этой синьоре. Пьячере. Приятно познакомиться. Итальянский. Он щелкнул, нужным отвести взгляд, решив вернуться к разговору позже, и повернул голову к соседу справа. Дородному мужчине с утиной ножкой в толстых пальцах. Франко знал, что это крупный фабрикант. негласно провозглашённый сахарный король Ланцо. Забастовка крестьян не повлияла на ваши дела, синьор Бруни, завёл Франко разговор с дельцом. Basta. Я больше не способен говорить об этом, воскликнул он, закатывая глаза и откладывая птицу на тарелку. Каждый раз, когда им вздумается протестовать, они лишают меня остатков сил. Он облизал пальцы и вытер их салфеткой. Расскажите лучше, как дела у знаменитого иностранца. Пока не жалуюсь, спасибо. Фабрика приносит хороший доход. Если так дела пойдут и дальше, придётся задуматься о расширении. Хорошие новости. Мы тоже планируем сделать большие инвестиции в бизнес. Совет директоров решил приобрести пару судов для морских перевозок. Спрос на сахар постоянно растёт. Я забочен другим. Мне необходимо найти финансиста, способного предоставить моей компании кредит. Он проговорил эти слова с досадой. Видно, тема была для него слишком болезненной. В Италии сейчас с этим большие сложности. Правительство ограничило выпуск внутренних займов. Я слышал, что государственный долг растёт с катастрофической скоростью. Но многие умудряются получать кредиты из Франции. Наш ломбардца те, что построили свой бизнес на векселях ещё в 15 веке, видимо, совсем неплохо обустроились на французской земле, раз могут позволить себе кредитовать обе страны. Хотя я вполне допускаю, что дело в другом. Вы, французы, более нас способны жить по средствам. Мужчина делано вздохнул и снова схватил с тарелки мяса. Я знаком с некоторыми тамошними банкирами. Если желаете, я мог бы при возможности обсудить с ними эту возможность. Было бы весьма, кстати. Если получится это сделать, я найду способ вас отблагодарить. И он заговорщицки подмигнул моделене, которая, не пытаясь сдержать любопытство, разглядывала Франка из-за плеча подруги. "Сеньор Легран, позвольте задать вам вопрос", произнесла она, когда удостоверилась, что его взгляд обращён на неё. "Вы не скучаете по Франции?" "Боюсь, мне некогда предаваться тоске по родине." Со улыбкой отозвался Франко. Ланцео не предоставляет мне такой возможности. Конечно, случается, что я ностальгирую, но это происходит в дни, когда мне хочется отведать лукового супа, которого здесь нет ни в одном меню. Но это никогда не случается в такие вечера, как сегодняшний, завершил он мысль, бросая пристальный взгляд на собеседницу. Хотелось бы принять это невинное замечание как комплимент. Серьёзно произнесла она, глядя ему в глаза. Именно на это я и яи надеялся. Тем временем доната с тревогой оглядывала мужа. Тот с хмурым видом пил из бокала, по всей видимости, даже не ощущая вкуса. Она наклонилась к нему. Милый, может, не стоит так налегать на вино? Вечер только начался. Вместо ответа Никола поднялся и даже не извинившись, покинул стол под предлогом проверить оставленную снаружи лошадь. "Никола сегодня сам на себя не похож", сказал Франко. "Что это с ним?" "Не знаю, думаю, всё было в порядке", удивлённо отозвалась Доната. Щёки её залил румянец. "А вы слышали, что в Ланцу открыли кинопалас?" поспешила скрасить неловкую паузу Мадолена. Фильм Дарты Итальяна почти достроил зал на 200 человек. Вот куда нужно вкладывать деньги, друзья. За синематографом будущее. Вам нужно вложить в кинематограф себя, моя дорогая, с благодарностью в голосе ответила доната. Вы же просто очаровательны. О, спасибо, но боюсь, этот аванс слишком велик, ответила маделена, а франко с удивлением заметил, как сильно смутилась она в ответ на невинный комплимент. Он наблюдал за Маделеной и безусловно находил её привлекательной. Счастливая обладательница точёной линии подбородка, сияющих карих глаз и чарующего голоса владела главным дамским оружием природной женственностью, сила, которая располагает к себе представителей обоих полов. Франка всё чаще ловил себя на мысли, что поворачивает голову в её сторону, стараясь не нароком перехватить ее взгляд. Вечер набирал обороты. С каждым выпитым бокалом разговоры становились громче, а тем и фривольнее. Франк расслышал, как кто-то цитирует Казанову и ухмыльнулся, узнав знаменитую фразу «Только женщина умеет убегать так, чтобы наверняка поймали». Он оценил шутку, примеряя ее к собственной жизни, где женщинам дозволялось играть ту роль, которую они сами избрали. Говоря иначе, Франко считал себя великодушным зрителем, способным оценить всю прелесть любовной игры. Но когда дело доходило до последнего акта, Франко предпочитал решать и действовать сам. После десерта Мадолена попросила француза составить ей компанию и прогуляться в саду, что раскинулся за усадьбой. Они оставили душное помещение и прогуливались, вдыхая вечерний воздух, напитанный ароматами агавы и граната. Франко ласкал взглядом силуэт молодой женщины, пока она, не торопясь, шла чуть впереди него. Обрисовывая мягкие изгиб талии, вдоль тела струилось платье, слишком тонкое, чтобы скрыть его красоту, бессильное, спасти от участи, быть растерзанным мужским воображением. Почувствовав его взгляд, Мадалена обернулась. «Любопытно, а как вы видите нашу честную компанию? Наверняка не такой, как мы себе воображаем». Я уверена, вы сумеете непредвзято оценить то общество, что предстало вашему взгляду. Взору иностранца, француза. Она легко коснулась его плечом, ступая рядом. Когда вы так смотрите на меня, я не способен думать о таких сложных вещах. Он засмеялся. Я не могу жаловаться. Везде в ланце у меня принимают с подсчётом, которого, как мне кажется, я ещё не вполне заслужил. У вас весомый покровитель. Не стоит сбрасывать со счетов это обстоятельство. А мне-то хотелось верить, что внимание, уделяемое местными жителями, моя собственная заслуга. Он шутливо возвел руки к небу. «Скузи, наверное, я не так выразилась. Разумеется, это только ваша заслуга, ведь столь близкая связь с Доном Антонелли характеризует вас как человека выдающегося. С другими он не водит дружбы, да и высший свет не примет кого-то из чувства долга. поверхностное общение, светский трёп, пожалуйста. Но это не значит, что мы жаждем породниться друг с дружкой. Внимание к вашей персоне означает больше, чем просто учтивость. Вы верите мне? У меня нет причин не доверять вам, — ответил он, и слова его погасли в насыщенном запахом костра в воздухе. Под ногами хрустел гравий. Франко улыбнулся. «Ну и если уж речь зашла об одном из присутствующих на сегодняшнем вечере, вы слышали историю, что приключилось в опере?» «Какую?» — спросила она заинтересованно. «Позвольте поднять вам настроение из первых уст, между прочим. Я был свидетелем всего действия с самого начала до его красочного конца. Скорее расскажите, мне уже не терпится!» «На днях давали Турандот. Вы еще не посещали ее?» «Так вот, между вторым и третьим актом...» Когда на сцене шла смена декораций, а я сидел в ложе, зажгли свет. Тогда я смог заметить синьёра Казони, начальника больницы Си. Он сидел от меня слева в соседнем ложе и скучал в одиночестве. Жена покинула его в антракте, чтобы вероятнее всего полакомиться пирожными в буфете, либо попросту размять ноги. И этот почтенный муж, решив развлечь себя с помощью бинокля, принялся рассматривать публику, оставшуюся в зале. Так как я сидел по правую руку от него, он не мог явно видеть мой интерес. Кроме того, мне показалось, он находился под градусом, и внимание его было рассеянно. В какой-то момент он обнаружил в бинокль нечто любопытное, потому как весь подобрался и засопел, словно раскормленный старый гусь. Как выяснилось позже, ему удалось разглядеть удивительно милую особу, сидящую рядом с престарелой тётушкой внизу, в партере под его балконом. Франко поймал взгляд Маделены, её приоткрытый рот выдавал крайнюю степень внимания. Он продолжил, на мить в себе жертву, синьор Казони стал в равита посматривать за спину, чтобы проверить, не возвратилась ли его жена. Он так и не заметил, что я наблюдаю за ним. По счастью, его дама всё ещё отсутствовала. В ту же самую минуту наш герой возомнил себя не иначе как веконтом де Вальмоном, герой романа Шеддерло де Лакло опасный в связи. В голосе Франка послышался смех. Смею предположить, что пары алкоголя, отчётливо доносившиеся до меня, всё же сумели лишить его остатков благоразумия, потому что Он решился на привлечение внимания девушки весьма оригинальным способом. Он выудил прекрасный цветок гортензии из букета, что принесла его жена, планируя, по всей видимости, позже бросить его артистом, вышедшим на поклон. Затем он, хорошенько прицелившись, запустил эту голубую комету вниз, намереваясь невероятно попасть прямо на колени молоденькой сеньорине. Но кто из нас способен попасть в цель с первого раза, в особенности испытывая муки волнения, в особенности под действием спиртного? Произошла досадная ошибка. И беззащитный цветок, описав длинную дугу словно по волшебству, приземлился прямо на голову тетушки. Да там и остался. «Бог мой!» — поднялась суматоха. Оскорбленная Матрона, подняв голову, принялась громко причитать, выискивая виновника. «Бог мой!» И быстро его обнаружила, так как хохот, поднявшийся на верхних балконах, и престажённый вид синьоры Казани выдали его с головой. В этот самый момент в ложе появилась синьора Казани и засвидетельствовала всю щекотливость ситуации, легко вычислив виновного по редкому цветку из собственного букета, которым потрясала разъярённая старушка, выкрикивая проклятья за публичное унижение. Понукаемой и взбешенной женой, сеньор Казони предпочел ретироваться, за ним устремилась и его супруга. Глядя на нее, ни у кого не возникло сомнения, кто в скором времени обзаведется новым бриллиантовым колье или любым другим недешевым украшением. Стоит ли говорить, что Казони покинули оперу, подъели сдерживаемые аплодисменты? «Бог мой, ну и история!» Мадолена от души рассмеялась, представляя себе драматичный и в то же время курьёзный финал. Значит, вы получили два представления по цене одного? Вы везунчик. И вдобавок умеете рассмешить даму. Она стрельнула глазками и вздохнула полной грудью. Как я люблю подобные вечера. Она запрокинула голову, позволяя лунному свету подтвердить то, что она и так знала. Её лицо не имело изъянов. Такие чудесные мгновения, как эти, когда посмеёшься вдоволь, когда почувствуешь, что можешь доверять тому, кто рядом, такие минуты дарят мне чувство умиротворённости и покоя. Это всё Италия, поддержал её мысль Франко. Вы правы, я никогда не смогла бы покинуть это место. Я родилась и выросла в Ланцо. Здесь живёт моя семья, жил муж, и здесь же я найду упокоение, когда придёт время уйти вслед за ним. Не поддавайтесь грустным мыслям. Вся ваша жизнь впереди. У вас будет ещё много чудесных дней и ночей. Неосмотрительно проронил он и осёкся. Она вдруг остановилась и, развернувшись к нему лицом, произнесла: «Теперь, когда вы сказали это...» Её голос прервался. «У меня вдруг появилось такое чувство. Позволите вам его передать? Оно не покидает меня с той самой минуты, когда мы были представлены друг другу. Не знаю, почувствовали ли вы то же самое. Как же мне не хотелось бы ошибаться. Это чувство... Оно подсказывает мне, что с сегодняшнего дня мои ночи никогда не будут прежними». Франк тоже остановился, пристально посмотрел в глаза Модалене. Высокая грудь вздымалась, когда она пыталась справиться с охватившим её волнением. Его ноздри уловили сладкий запах её тела, и Франк ощутил желание, настолько мощное и низменное, что оно устрашило его. Он попытался унять порыв, сделав шаг назад. отстранившись от гибкой фигуры, прильнувшей к нему. Но как невозможно удержать волну, поднявшуюся только для того, чтобы уничтожить всё живое, так и он не сумел противостоять модалению. Он снова шагнул вперёд и привлёк её к себе, чувствуя обжигающее тепло. Она легко поддалась и с готовностью подставила губы для чувственного поцелуя. вбирая его силу без остатка. Две фигуры слились, связанные не древним, как сама жизнь желанием, растворяясь в тёмном саду с уснувшими деревьями, фонтаном с искорками звёздного купола. Они сесили вместе с лунным светом куда-то в даль, не замечая пары мужских глаз, пристально наблюдавших за ними из темноты.